Глава двадцатая. Внезапный поворот. Фарда повозился в кожаном кресле, продавливая жёсткие подушки. Потом несколько раз потянул шею. Тихий хруст принёс удовлетворение, но не устранил засевшую в костях боль. Она никуда не делась даже тогда, когда у него отняли всё остальное. Напоминание о давно минувших временах, о многих жизнях, полных крови и насилия. Оставив попытки смягчить подушки, фардо подался вперёд, опираясь на подлокотники. Стальной нагрудник был тяжёлым, а наручи натирали. Он хотел снять утомившие его доспехи и забросить в угол, но сейчас ему необходимо произвести впечатление, а для этого неудобство придётся перетерпеть». Правая рука само собой опустилась в карман. Пальцы погладили рельеф лежащей там монеты. С драки на улицах деревне прошло несколько дней. Он бы решил вопрос иначе. Но главным был Рэндалл, а он вспыльчив и не сдержан. Впрочем, таковы, видимо, все инквизиторы. «Только так можно внушить людям, что лучше говорить сразу, поскольку второго шанса не будет. У каждого подхода есть свои преимущества». Однако убивать отца мальчка тем более его мать, не стоило. Фарда считал бесчестным удерживать безоружного нитями воздуха, чтобы вогнать ему в грудь меч. Однако Рэндалл не Фарда... Да и от чести, как он красноречиво выразился, толку мало. Фарда и сам был далеко не безгрешен. На его счету поступки, за которые он юный, плюнул бы себе на могилу. Однако со временем он понял, что без них было не обойтись. Если судьба требует, кто-то должен исполнить ее волю. Он крепко сжал монету в кармане. Затем покрутил кулаками, разминая занемевшие запястья. Нужно подыскать целителя, пока это не стало серьёзной проблемой. Откинувшись на жёсткую спинку, Фарда тихо вздохнул. В ушах звучал приятный шум потрескивающего камина. Комната оказалась вполне сносной, неожиданно, для захолустного поселения по ту сторону выжженных земель. Трактирщик, правда, разместил посланников империи с большой неохотой. Фарда в чём-то его даже понимал. В тот день погибли несколько жителей деревни. Увы, Рэндалл тогда рассверепел. Да и в прогалине имперцев явно не жаловали. Кроме того, если верить слухам, сын трактирщика уезжал вместе с этим Кейлином Брайером. Он вполне мог быть одним из тех двоих, кого видели в Мельногорске. Возможно, их тоже стоит поискать, но главной целью остаётся Кейлин. Что такого в этом мальчишке, если и Эйсон Вирандер, и Терен Эйлтрис выползли из своих нор, чтобы его спасти? Если это как-то связано с яйцом, то интрига закручивается». Громкий стук в дверь прервал размышления Фарды. «Войдите». Дверь со скрипом отворилась, из-за неё высунулся солдат и слегка испуганно произнёс. «Господин, к вам юноша, как вы и просили». «Но так пусть войдёт», — раздражённо бросил фарда, даже не поворачивая головы. Он с трудом помнил, когда в последний раз спал. искренне может поддерживать его вечно. От магии крови в теле остаётся отвратительный привкус. Несмотря на то, что пол был устлан ковром, чуткие уши Фарда отчётливо уловили шаги юноши, словно тот шёл по пустому храму. Гость двигался уверенно и целеустремлённо. Любопытно. Фарда видел, как даже закалённые в боях солдаты теряли дар речи, и не только, увидев, на что он способен. В южных землях редко встречали тех, кто пользуется искрой. Император об этом позаботился, особенно в удалённых поселениях. Здесь магия не более чем легенда. Вот в Бероне есть чародейский круг, и в Лории волшебники попадаются чаще, но даже там, те, кто умнее, стараются держаться от них подальше. Этот парень либо невероятно храбр, либо невероятно глуп. Не говоря ни слова, он прошёл мимо кресла фарда и бесцеремонно плюхнулся в такое же по другую сторону камина. Несмотря на жилистое сложение парня, фард готов был поклясться, что он сильнее, чем кажется. Лицо угловатое, нос слегка крючковат, светло-каштановые волосы зачёсаны назад и смазаны каким-то маслом. Взгляд проницательный. Фарда был убеждён, что по глазам можно судить о намерениях человека. Он не стал говорить, а просто не мигая смотрел на гостя. Не обращая внимания на боль в спине, он позволил себе откинуться на жёсткую спинку. Так они оба и сидели, глядя друг другу в глаза. Фарда нетерпеливо барабанил по подлокотнику. Он начал думать, что парень скорее глуп, чем храбр. «Возможно, стоит его подтолкнуть». Подняв руку, фарда потянул за нити огня и воздуха. Камин вспыхнул ярче. Языки пламени разгорелись втрое, заливая комнату оранжевым светом. Парень чуть не вскочил со своего места, его глаза расширились от страха. «Хорошо. Не совсем дурак, значит». Парень переводил взгляд с фарды на камин и обратно. Теперь в комнате стало молчание иного рода. Удовлетворённый, Фарда тихо прокашлялся. Парень намёк понял и теперь неотрывно смотрел на имперца. "Фриц, господин, меня зовут Фриц Неттли", выдавил из себя наконец гость, беспокойно ерзая в кресле. "Я Фарда Кирана". «Имперский юстициар», — представился Фарда и, наклонившись вперёд, опёрся на кожаные подлокотники. Парень расширил глаза, будто не ожидал этих слов. «Инквизитор Рэндалл сообщил, что ты указал на дом кейлена Брайера и предложил помощь в его дальнейших поисках». При упоминании этого имени лицо фрица исказилось от гнева. «Хм...» — подумал Фарда. — Это может быть полезно. — Да, — произнёс тот и сразу же добавил. — Господин. — Молодец, учится. — Кейлюн, лжа-цитрос, трос презрительно бросил фриц У меня с ним счёты. Фарда устроился поудобнее и прищурился. — Приятно слышать, что у нас общий интерес. А теперь покажи, какая от тебя польза. Где и как нам его отыскать? Фарда внимательно следил за парнем, тот заёрзал в кресле, но вот, кажется, его осенило. Лицо исказило зловещая ухмылка. «Сестра!» «Сестра?» — переспросил юстициар, стараясь не выдать удивления. Этот хорёк Рэндалл уверял, что расспросил деревенских. Те сказали, что всё семейство Брайеров погибло. Видимо, инквизитор либо был не столь дотошен, как утверждает, либо недооценил нелюбовь местных к Империи. В любом случае, поворот выходил интересный. С некомпетентностью Рэндаллу следовало разобраться, а то совсем страх потерял. Однако это пока терпит. «Да, господин, у Кейлина есть сестра Элла». «Ходят слухи, ночью накануне вашего прихода она покинула Прогалину. Все знали, что она крутит шашни с Реттом Фьерном. Деревня маленькая, такого не утаишь. Если не ошибаюсь, семья Ретта родом из Бероны. Готов поставить на кон свою шкуру. Они направляются именно туда». Фарда побарабанил по подлокотнику. «И что мне с этого? Какой нам толк от его сестры?» «Всё просто, господин», — парень слегка осмелел. «Найдите её и объявите, что ей грозит петля, если Кейлин не даст о себе знать». «Хм, а мальчишка не глуп». «Ты уверен, что она направляется именно в Берону?» «Да», — кивнул фриц «Точно на север и, скорее всего, в Берону». «Хм...» — у Фарды в голове возник план. «На север из Ильянары можно отплыть из двух портов — Фолстайда и Гизы». фриц грубо фыркнул. «Гизы? Этим крысам ни за что не позволить себе билет оттуда, господин». «Однако стоит предусмотреть и такую возможность», — сказал Фарда. «Я отправлю людей в Гизу, и в Фолстайд». «Ты поедешь в Фолстайд, раз Гиза вызывает у тебя такие сомнения. Ясно?» Парень в замешательстве потряс головой. «Я...» — фарда бросил ему полный кошель монет. «Вот, держи. Путь до Фолстайда не близкий, так что трать их с умом. Приведёшь девушку живой и получишь ещё больше». — Отрекомендуйся капитану Мормуну в гостиной внизу. Ты поступаешь в его распоряжение. Выезжайте с рассветом. Да уж, — подумал Фарда, — глядя, как у деревенщины загорелись глаза. Таких денег он, небось, за всю свою жизнь не видел. Ястициар позволил фрицу насладиться обретенным богатством, затем вскинул брови и стрельнул глазами в сторону двери. Парень истолковал намёк верно. Сунув кошель в карман плаща, как голодный бродяжка прячет яблоко, он вскочил на ноги, разгладил складки на рубахе, вытянулся и задрал подбородок. «Благодарю вас, господин!» Фарда небрежно кивнул и опустился в кресло, отвернувшись в дальний угол. Когда парень был уже у двери, юстициара кликнул его. «Э, вот ещё что!» «Фритц, верно?» «Да, господин». «Если ещё хоть раз сунешься в мои покои, как сегодня, я вырежу тебе язык и подожгу его у тебя на глазах». Ответом стала ожидаемая тишина. «Ты всё ещё здесь?» Парень хлопнул дверью, но не со злости, а в спешке. Довольно усмехнувшись, Фарда поднялся. Можно понять, что такого Рэндалл разглядел в мальчишке. Заготовка грубая, но если её немного отшлифовать, то получится вполне сносный инквизитор. В этой профессии приветствовалась вспыльчивость и склонность к насилию. фриц отлично впишется. Фарда потянул за нити воздуха и облегчённо вздохнул. Затем снял наручи, расстегнул пряжки и кинул доспех поверх плаща, который был аккуратно сложен на длинной кушетке в углу комнаты. После этого он сел на кровать, прикрыл глаза и одним выдохом опустошил лёгкие. Пальцы мага потянулись в карман за монеткой. Эта привычка от него никогда не отстанет. «Зачем ты здесь?» Фарда вздохнул и снова открыл глаза. Свет от камина померк, и комната погрузилась в сумрак. «Что? Не рад меня видеть!» — прошипела тень. Незваный гость сидел в одном из кожаных кресел, положив руки на подлокотники. «Говори, что должен сказать, и уходи. Войска, которых ты просил, прибыли. Город взят в осаду». «Уверен, что они идут в Белдуар?» Едва скрывая раздражение, спросила тень. «Нет», — сказал Фарда, вставая с кровати. Теперь он видел тень более отчётливо. Мертвенно-бледные пальцы обхватили ручку кресла, а взгляд был направлен на пламя камина. Огонь не освещал всю комнату, а еле-еле теплился. Тень впитывала окружающий её свет. Впрочем, как и всегда. Корабль, на борту которого мы встретили их в море, шёл под Нарвонским флагом. Артур Брин — единственный, у кого хватит золота зафрахтовать Нарвонское судно. Так что догадка обоснована. Впрочем, теперь нам всё равно понадобится больше войск на юге. — фыркнула тень, — я не служу твоему императору. — Неужели? «А кто тут отчитывается передо мной, будто мальчик на побегушках?» Не успел Фарда моргнуть, как тень уже стояла перед ним, глядя ему прямо в глаза. «Я служу одному истинному богу, как и твой хозяин. Не забывай об этом, или мне придется напомнить». «Только попробуй, я вырву тебя из этого тела» ты умрёшь первым». «Буду только рад». Наступила тишина. Чёрные провалы глаз теней буравили лицо фарды. «Не подведи», — прошипело порождение тьмы, направляясь к двери. «Я с нетерпением буду ждать твоих криков, когда ты потерпишь неудачу». Фарда снова опустился на кровать, сердце у него билось размеренно и методично. Он не солгал, когда сказал, что будет рад смерти. Только сейчас умирать было рано. Маг откинулся на спину, а пальцы нащупали монету в кармане. — Я исполняю волю судьбы. Элла была очень рада, наконец-то, покинуть стены Кэмилина и оказаться на равнинных просторах Ильянары. Как непрекрасен был город, она не могла избавиться от тошнотворного чувства, сопровождавшего воспоминания прошедшей ночи. Она содрогалась от одной мысли, что произошло бы, не появись вовремя тот незнакомец. Нет уж, лучше даже не представлять. Кроме того, ночью случились беспорядки. Эллу разбудили мужские крики и звон мечей. Она уже сомневалась, так ли уж хороша городская жизнь. Утром на рынках только и было разговоров, что о ночных драках. «Это повстанцы пытались захватить замок», — шептала одна женщина. «Нет-нет, это ворсунские лазутчики хотели перехватить депешу великого лорда», — со знающим кивком возразила другая. «Мой тамвил знает человека, который работает в кузнице за углом, а тот дружит со служанкой лорда карнела и она кое-что слышала». Что бы там ни произошло на самом деле, Элла была вне себя от счастья, когда Ред сообщил, что один торговец, едущий в Мидхевен, согласился за умеренную плату взять их с собой. Она облегчённо выдохнула и снова прижалась к груди Ретта. Он улыбнулся ей, а затем снова перевёл взгляд на тающие вдалеке очертания города. Элла закрыла глаза и охнула, когда повозка подпрыгнула на очередном ухабе. «По прибытии в Мидхевен у неё будет очень болеть спина» она покинет повозку с не меньшей радостью, чем до этого Кэмелин».